Глава 11 Глаз долой и челюсть вон. Завтрак в тёплой компании Гора и Тира действительно никуда не убежал и мирно улёгся в желудке. Весёлый разговор приятелей забуксовал лишь когда Тмор предложил Рисом составить ему компанию в предстоящем путешествии. Тир в ответ невнятно хмыкнул, а Гор, после минутного молчания с отвисшей челюстью, взорвался матерный тирадой, смысл которой сводился к тому, что ни один представитель дома Энил, будучи в здравом уме, не сунется в хорогин, поскольку со времен последней войны половина кланов Хоргов считает их вечными врагами. Еще бы, после той резни, что устроил экспедиционный корпус Белогривых в провинции Инил. рисы принципиально перестали брать пленных, наполовину сократив военную мощь пяти, и начисто уничтожив жреческие круги двух кланов Хоргов. «А меня они случаем не грохнут», — поежился Тмор. Его реплика заставила Гора отвлечься от попытки выбраться из-за стола. «Не волнуйся, мастер Лонна организовал для тебя официальное приглашение в Айенмор. Можешь поверить, в этом мире вряд ли найдется самоубийца, готовый рискнуть и покуситься на жизнь гостя магов крыши мира. Удавиться, знаешь ли, проще и быстрее. Опять же, хоть ты и принадлежишь клану Раут, на риса ты совершенно не похож». А люди в наших разборках не участвовали. Кстати, о разборках. Учти, все хорги – природные эмпаты и великолепно чувствуют эмоции. Так что если не хочешь завести врагов в их среде, постарайся сдерживать свои чувства в отношении белогривых. Презрение, жалость, почти любое негативное чувство по отношению к хоргам может быть истолкованное ими как оскорбление, а это гарантированный вызов на дуэль. Хотя тут я за тебя спокоен. Почти. Но так даже интереснее. Так что развлекайся, брат. Удачи!» Гор весело подмигнул побратиму и вышел из трактира. «Единственное, я бы посоветовал тебе не афишировать свою принадлежность к Шаэру. Кому нужно, знают, а остальным лучше оставаться в неведении», проговорил Тир уже на полпути к выходу. «И не надо так усмехаться. Послы будут молчать, им по должности положено. В остальном, ты не единственный человек на свете, предпочитающий Ринс». Многие наемники ценят их за удобство и функциональность. Даже двуязыкие эри не гнушаются. Только замени гербовые пряжки и фиблу на обычные. И навести Лорану не пожалеешь. Удачи, Гордена. Отдав должное десерту, на которое его подсадила Рилла, Тмор вздохнул и, расплатившись, нырнул в сутолку торговых рядов. Любопытство, не раз втравливавшее парня в неприятности, а в шаэре вообще расцветшее буйным цветом, Вело его в зал Лораны, только что пинков не отвешивая для ускорения движения. Спустя четверть часа Тмор уже стучал в ворота особняка Домессы. «Здорово!» Шарх весело ухмыльнулся, пропускает Тмора во двор. «Здоровее видали!» Парень отразил улыбку риса «Домесса здесь?» «Почти!» — хмыкнул Шарх. «Нового птенца падать учит!» «Не летать?» — переспросил Тмор. «Не, это ты у нас, уникум, после сотни падений взлетел. А обычному ученику и тысячи порой маловато будет. Станцуем?» – резко перевел тему рис. «А то ж». Мор с готовностью снял накидку и ринз и скользнул в усыпанный белым песком круг. Тут же сам собой прекратился разговор, и началось уже обычное для человека и огнегривого рис соревнование в скорости, ловкости и силе. Телегранное мастерство шарха уже не спасало его от стремительных и точных атак Тмора, и все чаще соревнование превращалось в изящный танец уводов, финтов и парирований, в котором главным было не достать противника, а продолжить его связку и, перехватив инициативу, выплести собственный стальной узор, как музыканты подхватывают импровизации друг друга. Противники отступили на шаг, одновременно опуская клинки. В глазах человека и риса плескалось удовольствие от красивого и сложного боя и достойного соперника. приятели кивнули друг другу и во мгновение ока очутившись в углу обширного двора скинули одежду и рухнули в журчащий фонтан Рсы не любят незапланированных купаний за исключением представителей прибрежного дома идлонг и шарх словно подтверждая эту странноватую славу своего дома лишь довольно фыркнул выныривая на поверхность паряющая на зимнем воздухе вода приняла в себя разгоряченных смертоносным танцем бойцов, смывая выступивший пот и остужая тела. «Постыдились бы, барышень, дикари!» раздался рядом насмешливый голос лараны. Шарх с Тмором переглянулись и заржали. «Я сказала что-то смешное», — осведомилась мастер танца, и в ее тоне проскользнули опасные мурлыкающие нотки. «Извини, сестренка, но на барышню ты не тянешь». отфыркиваясь и давясь от смеха, проговорил Тмор. «Это все равно, что обозвать боевую шпагу зубочисткой, а голодную пантеру — котенком!» Уже собравшееся было вспылить и погонять нахалов по двору, Дамесса несколько опешила от такого комплимента, но почти тут же справилась с собой и одобрительно усмехнулась. «Благодарю за комплимент, мальчики, но я говорила не о себе!» Лора наткнула пальцем куда-то за спину. Только теперь Шарх и Тмор заметили стоящих в отдалении Рис, в одной из которых Тмор узнал Рилу, а вот вторая была ему незнакома, хотя Тмор и видел ее в Академии, в обществе Ри. «Ну так как?» – поинтересовалась ларана Ее явно забавляло происходящее, и теперь она ждала, как эти прохвосты будут выбираться из бассейна на глазах девушек, учитывая, что большая часть их одежды лежит в паре метров от фонтана. «Хм». «Но, положим, Рилла видела меня в еще большем неглиже», — тихо протянул Тмор. «И вообще, если барышни так шокированы нашим поведением, то им, наверное, стоит напомнить, что мы не на занятиях по придворному этикету», — подхватил Шарх, решительно тряхнув своей рыжей шевелюрой. Во все стороны полетели брызги, и приятели, переглянувшись, выскочили из бассейна. Глазариллы и ее подружки округлились, и девушки, слаженно, через левое плечо, словно гвардейцы на плацу, молниеносно совершили маневр под названием Кругом. «Ладно, хватит зубоскалить!» — еле сдерживая смех, Лорана махнула на них рукой. «Упаковывайтесь в одежку и топайте в мой кабинет. Мы с девочками будем ждать вас там!» — трептизеры доморощенные. Мор не стал выяснять, откуда при личной домиссии известно это слово. и, последовав совету мастера, принялся одеваться. А уже через пять минут вся компания собралась в небольшой комнате, уставленной и увешанной всевозможными колюще-режущими трофеями, наполненной запахами железа и противокоррозийных зелий. Именно это помещение и играло роль кабинета мастера танцев. Здесь же Тмор частенько отлеживался после очередной взбучки до мессы и прохождения мясорубки. Вот и сейчас... Стоило Тмору увидеть знакомую кушетку, как тело чуть не застонало от давно заживших порезов и ушибов, отчего его хорошее настроение тут же начало опускаться. Рилла, заметив, как изменилось лицо ее человека, тут же подкатилась к нему под бочок, провожаемая ошалелым взглядом подруги и шарха. Ларана только усмехнулась, разливая чай по крошечным пиалам. Отмор, приобняв синеглазую рису, вдруг отчетливо понял, что не хочет никуда уезжать. Ни в Патруль с Гором, ни тем более в какой-то там хорогин Поймав себя на этой мысли, парень завис и пришел в себя только когда рила дернула его замочку уха. «Тмор, я понимаю, мысли о Вечном — это важно. Но не мог бы ты уделить и нам Талику своего внимания?» Кратчего поинтересовалась ларана «Извините, задумался», — повинился Тмор, приходя в себя и поглаживая волосы Риллы. «Шарх с Линой, подружка Ири, дружно фыркнули». «Мы поняли», — невозмутимо кивнула ларана «Так ты уже снова с нами?» «Ага», — с энтузиазмом согласился Тмор, вытряхивая из головы остатки сладостного ступора. «Замечательно. Тогда так. Не буду ходить вокруг да около и спрошу прямо. Тмор, ты не будешь против, если я возьму Риллу в обучение?» Неожиданно серьезно спросила ларана под удивленными взглядами притихших рисов. Вот и сюрприз, о котором предупреждал Тир. «Если ты клятвенно пообещаешь, что не убьешь ее до десятого занятия, то я за», — кивнул Тмор, ни секунды не раздумывая. «А почему до десятого?» — тихо спросила Лина, оглядывая присутствующих удивленным взглядом. «Потому что ученика, пережившего десяток занятий у лараны затренировать до смерти невозможно. Скорее он сам кого угодно загоняет», — ухмыльнулся Тмор, заработав одобрительный взгляд бывшей наставницы и согласный кивок Шарха. «Ты согласна заниматься у меня?» Повернулась Лорана к девушке, с расширенными глазами наблюдавшей за происходящим. «Я?» «Да, а а зачем?» Спросила Риса. «Хм, Ри, не подумай, что я хвастаю». Замялся Тмор и был тут же поддержан лараной «Тебе еще минимум полгода учиться в академии. Тмор будет в отъезде и не сможет в случае необходимости прийти тебе на помощь». А ведь студенты почувствуют себя куда свободнее, если за тобой не будет маячить его тень». «Согласна», — объяснила ларана Рилла на мгновение задумалась. «Поверь, так будет лучше. К тому же смею предположить, что в оружейной ты проводила куда больше времени, чем в бальном зале. Ведь так?» ларана дождалась неуверенного кивка Риллы и заключила. «Вот мы и доведем твои навыки до кондиции». «Ну?» «Я согласна». Вот и замечательно, расслабилась мастер танца. Уж очень ей не нравилась беззащитность подруги Тмора. А ведь на парня только что охота не объявлена. Так пусть девочка хоть немного сможет постоять за себя в случае чего. Извините, Дамес Солорана, но как Рилле может помочь в фехтовании, если речь идет об академии? Тихо поинтересовалась Лина. Ведь у нее нет права на ношение меча, значит и защититься с его помощью она не сможет. ну во-первых Став моей ученицей, она будет обязана носить меч. И, соответственно, получит право им пользоваться. А во-вторых, неужели ты думаешь, что мастер танца может обучать только фехтованию?» Мурлыкнула ларана Лина нахмурилась. «Все равно, чтобы девушке было позволено поступить в обучение, нужны рекомендации двух мастеров. У тебя они есть?» Просила Риса, обращаясь к Ри. Та тяжело вздохнула. «А ведь возможность обучения была так близко. «Вот уж не проблема», — оскалился шарх. ларана я поддерживаю Тмора. Возьми синеглазку, ученицы». «Съела?» — улыбнулась непонимающая линия мастер танца. «Не поняла», — мотнула головой та, отчего каштановые волосы хлестнули шарха по лицу. «Ну что тебе еще нужно, педанточка ты моя?» — простонал огнегривый, и, кивнув на Тмора, грохнул себя кулаком в грудь. «Вот тебе один мастер меча, вот другой». «И ты молчал?» Рилла, до которой моментально дошел смысл сказанного, неожиданной для хрупкой девушки силой вцепилась мертвой хваткой в ринз Тмора. Лина с отвисшей челюстью наблюдала, как рила трясет человека словно грушу, а Шарх с Лораной только ехидно хихикали. «Ри, прекрати меня взбалтывать!» — выдавил Тмор, но Риса не обратила на его слова ни малейшего внимания. Парень обвел мученическим взглядом веселящееся общество и, поняв, что он помощи ему не дождаться, применил тяжелую артиллерию, пившись в губы Рисса долгим поцелуем. Через пару секунд, замерзшая в его объятиях, девушка отпустила многострадальный ринз Тмора и обвела его шею руками. вы закончили выяснять отношения?» ехидно поинтересовалась ларана, когда парочка отвлеклась друг от друга, чтобы глотнуть воздуха. смор и Рилла одновременно вспыхнули и смущенно кивнули. Шарх хохотнул и плотоядно покосился на Лину. Изящная Риса взвизгнула. «Даже не думай! Недоразумение рыжеволосое!» — выпалила она, отпрыгивая на добрых пару метров. Рис нарочито грустно вздохнул. «А ну отставить разврат в моем кабинете!» — рявкнула ларана и, повернувшись к Шарху, хищно-ласково спросила. «Хочешь, я тебя поцелую?» Шарх судорожно сглотнул и бешено закивал. «В лобик! На погребальном костре!» — закончила домеса Тмор, увидев скисшую физиономию Шарха, не выдержал и захохотал. Через секунду вся компания буквально захлебывалась от смеха. «А ты, Элина, не хочешь заняться фехтованием?» «А можно?» — спросила внезапно орабевшая Риса. «Почему нет? Лови момент, пока эти двое здесь. Они тебя порекомендуют». пожаловала плечами ларана и, заметив расплывшуюся в ухмылке рожу шарха, с нажимом добавила «Абсолютно безвозмездно!» Рыжий деланно вздохнула тут же ослепительно улыбнулся Лине, открыто и искренне. «Разумеется. Смор?» «Не вопрос», тут же согласился тот, прижимая к себе Риллу. «Ну что ж, тогда до завтра, ребятки!» поднялась ларана «А мы разве не сейчас начнем?» удивилась Лина. «Сможешь отобрать у этого парня подругу, займемся сейчас», — ткнула пальцем в сторону Тмора мастер танца. Лина оценивающим взглядом окинула ухмыляющегося человека, но ее отвлек голос Шарха. «Ммм, не советую, сияющий», — пыркнул рыжий рис и пояснил. «Во-первых, уж поверьте специалисту по обниманиям, это мертвый захват. А во-вторых, даже если расцепить их каким-то чудом удастся, жить вам после такого подвига секунда-две». «Затопчут, и сжечь будет нечего!» Лина вздохнула и, признав правоту Риса, вышла из комнаты, чуть ли не под руку, с рыжим насмешником. «Похоже, они друг друга поняли», — улыбнулась Рилла. Лорана с Тмором дружно кивнули. Уже на выходе из зала Шарх с Лораной по очереди обняли Тмора. «Плавных дорог, брат!» Тмор отвесил мастерам церемониальный поклон и, подхватив Риллу за локоток, растворился в суете столицы. Впереди у этой парочки был долгий день, и они не хотели потерять ни единого мига. Вечер застал их на берегу незамерзающего озера, накатывающего свои тяжелые свинцовые волны на парапету закатной стены резиденции Энил. Тмор стоял, прислонившись спиной к огромному валуну, и, обняв прижавшуюся к нему спиной Риллу, отвлеченно наблюдал за парящими над водой птицами. Неожиданно предплечье молодого человека словно свело судорогой. Проснувшийся уголек окатил хозяина недоумением, ощущением дискомфорта и огромного желания полета. Человек ответил вопросом «Сейчас?». Татуировка на руке согласно нагрелась. Тмор вздохнул и бросил взгляд на Риллу, уютно устроившуюся в кольце его рук. «Ри, я хочу тебя кое с кем познакомить», — заговорил парень. Рилла не успела ничего спросить, их обоих опередил Тмор. материализовавшийся на руке Тмору уголек, любуясь собой и удивлением Рисы. «Знакомься, это уголек!» Мор пощекотал горлышко своего подросшего питомца, чей хвост уже успел обвить его шею. «Ря!» — выдал дракончик, довольный произведенным Нариллу впечатлением. «Это что?» Риса осторожно протянула к змею руку, и тот, подозрительно ее обнюхав, все же позволил коснуться своей чешуи. Тмор только усмехнулся, наблюдая, как его питомец аккуратно переползает с плеча на руку девушки. Да кто, зверюга?» Весело поинтересовалась Рисса и едва успела отпрянуть от пронесшегося над ее головой мощного дымного заряда. «Уголек не любит такое обращение», — пояснил Тмор. «Он у нас очень самолюбивый дракон». «Как это из-за него ты перелопатил библиотеку Академии? Чего-нибудь нашел?» «Об угольке ничего отрицательно качнул головой тмур похоже он у нас уникум змей горделиво кивнул услышав слова от мора илла не сдержала улыбки уж очень потешный вид был у дракона в этот момент а летать ты умеешь поинтересовалась у уголька Рилла. затем и попросился на прогулку заметил тмур уголек серьезно посмотрел на парочку и соскользнул на плиты парапета Уже знакомым Тмору жестом, дракон расправил передние лапы, Кирилла вздохнула от восхищения, наблюдая, как формируются его полупрозрачные крылья, а молодой змей обретает все большее сходство с повелителями неба. Дракон напрягся, взмахнул своими эфемерными крыльями и неожиданно плавно поднялся в воздух. Это было совсем не похоже на взлет какой-нибудь птицы. Не было ни разбега, ни суматошных ударов крыльями о воздух, Только один плавный взмах и уголек уже парит в нескольких метрах над землей. И плевать ему на отсутствие достаточной силы восходящих, нисходящих и прочих ходящих потоков воздуха. Рилла захлопала в ладоши, Тмор рассмеялся, а довольный дракон затрубил и, совершив в воздухе немыслимое сальто над их головами, начал стремительно набирать высоту, чтобы вскоре исчезнуть из поля зрения парочки. Но не успели Тмор и Рилла беспокоиться как уголек камнем рухнул из-за облаков и, резко затормозив, повис перед лицом хозяина и друга. У него даже крылья в этот момент не шевелились. «Ты не устал?» — спросил Тмор, и питомец, склонив на бок голову, словно прислушался к себе. Наконец, что-то решив, черный дракончик перевернулся в воздухе и, приземлившись, шустро полез на привычное место, где моментально уснул, снова превратившись в татуировку. «Где ты его взял, Ти?» — поинтересовалась Рисса, когда контуры дракона окончательно исчезли под рубашкой Тмора. Парень пожал плечами и, как мог, объяснил. Рилла на мгновение задумавшись, произнесла. «Это, наверное, связано с ушедшими?» «Кем?» — не понял Тмор. «Арнами». Мама говорила, что цитадель Инил построена на месте какого-то сооружения древней расы, жившей здесь задолго до нас. «Да...» «И мастер Вязю упоминал о чем-то подобном», — покивал Тмор. «Вроде как именно эта раса последней применяла школу тени». «Вот», — довольно кивнула Рилла, — «значит, уголек как-то связан с их магией». «И ты каким-то образом сумел его призвать?» «Как-то, каким-то», — пожал плечами Тмор, не разделяя энтузиазма девушки. «Посмотрим, может, удастся что-то узнать у Хоргов. Тогда и будем делать выводы. Хотя мысль, конечно, занятная». Тмор потянулся и уставился на Рилу. А девушка внезапно погрустнела и вздохнула. «Не вешай нос, милая!» Тмор обнял Рису, и та уткнулась носом ему в грудь. «Не уезжай, попросила она, и Тмор почувствовал, как сжимается сердце, сторя просьбе девушки. Он ласково потрепал кисточку на ушки Ри. «Надо солнце! Не хочу, но надо!» — тихо произнес человек. «Это ненадолго. Я скоро вернусь. «Я дождусь», — вздохнула Риса, обнимая Тмора, и, подняв на него взгляд, внезапно задорно улыбнулась. «Вздумаешь пропасть? Пеняй на себя. тыщу даже в логове Урга». «Договорились», — ухмыльнулся Тмор, радуясь перемене настроения. «Только не забудь о словах домессы Нирры». «Ты же помнишь, что я считаю ее великолепной?» «Намек понятен», — рассмеялась Ринь, не давая Тмору промолвить больше ни слова. Утром Тмор с превеликими трудами покинул комнату Риллы и, пробравшись в свои апартаменты, принялся собираться в дорогу. Сегодня он уезжает из столицы и следующие пять декат проведет в одном из поместьй клана раут, упражняясь в верховой езде и выезжая на патрули с Гором и его отрядом. А затем, встретив миссию Хоргов, отправится в их обществе за пределы Шайера. Небольшая сумка уже была собрана, ему оставалось лишь закрепить на положенных местах свой арсенал Когда дверь в спальню едва не слетела с петель от мощного удара, и на пороге выросла Домеса Нирра в полном боевом облачении. Тяжелый арбалет в ее руках был нацелен точно в лоб человека. Морр тихо хрюкнул. К такому повороту он был не готов. «Домеса?» «Слушай внимательно, Ургов, выкидыш!» — прошипела разъяренная риса. «И куда только девалась ее жизнерадостность!» «Сейчас ты подхватываешь свою тощую задницу и несешь ее в наши покои, и добиваешься прощения от моей дочери. Или... Мама!» Из-за спины нервы вынырнула Рила, и, прошмыгнув мимо нее, подскочила к Тмору. «Он меня не обижал». тогда ты, наверное, рыдала все утро от счастья», язвительно осведомилась Домесса. «Ну, мне было плохо», пробормотала девушка, отводя взгляд. Тмор не обращает больше никакого внимания на арбалет, Развернул девушку лицом к себе. «Эй, милая, мы же договаривались насчет грусти и слез, нет?» Тихо спросил Тмор, утопая в синеве глаз Риллы. Девушка судорожно вздохнула и, ухватив парня за шею, решительно его поцеловала. Арбалет выстрелил куда-то в потолок. «О, я вижу, Тмор решил поддержать репутацию Раудов, как записных сердцеедов. Какая милая домашняя сцена!» Ехидно усмехнулся Гор, вваливаясь в комнату. Успевшая немного отойти от шока, домесса Нирра бросила на пол тяжелый армейский арбалет и, витиевато выругавшись, расхохоталась. Да представила, как это выглядело со стороны?» — поинтересовался Гор. «Ага, именно такую сцену устроил мой батюшка, застав в моей комнате тогда еще будущего мужа», — сквозь смех проговорила Нирра. «Однако тенденция!» — хохотнул Гор. «Но-но!» — выркнула Нирра. «Моей дочери пока рановато думать о таких вещах». «А то, что тмор-человек здесь ни при чем?» «Если ты не в курсе, моя мать тоже людского рода племени», холодно отчеканила до и, внезапно улыбнувшись, договорила. «Тенденция, однако». Гор хмыкнул и повернулся к застывшей в объятиях парочке. «Не хочется вас отвлекать, ребята, но солнце всходит, а Руф не будет ждать вечно». «Так вот из-за чего был потоп. Но Рилла, девочка, он же недолго пробудет в поместье». «Поместия нет». «Но оттуда Тмор в компании хоргов отправится в путешествие к крыше мира», объяснил Дамеси Гор. Наконец, сборы были окончены, объяснения остались позади, и Тмор вышел за ворота Шаер и Нил. Провожающих не было. Дурная примета. У манежа тмора уже поджидал Руф, держав в поводу двух хауков, уже знакомого холла и темно-серого скакуна без единого светлого пятнышка. Под насмешливым взглядом тренера Тмор как взобрался в седло и с завистью уставился на Руфа, взлетевшего на холл с удивительной для его коренастой, плотной фигуры грацией. Повод Хаука Тмора Руф намотал на луку собственного седла, и их мини-караван медленно тронулся в путь. Спустя час наездники выехали через южные ворота столицы, и мимо них поплыли унылые зимние пейзажи. Поля сменяли рощи, тем на смену приходили купы садовых деревьев. окружавших небольшие фермы и городки. Руф молчал, мор тоже не знал, о чем говорить. Так они и двигались в тишине. И лишь стук копыт хауков да редкие вороний граи нарушали царившие вокруг безумия. К вечеру всадники въехали в небольшую деревню, застроенную аккуратными каменными домиками, крытыми красной черепицей и окруженными спящими садами. Хауки остановились на обширной, вымощенной брусчаткой площадке постоялого двора, перед входом в большой двухэтажный дом с украшенными затейливой резьбой фронтоном и наличниками. Вообще местная архитектура ничуть не походила на столичную, как отметил про себя Тмор. Но от размышлений на эту тему его отвлек вынырнувший откуда-то мальчишка Рис, тут же схвативший за повод Хаука. Тмор кое-как покинул седло и, бросив юному конюху серебряную монету в половину белого, направился следом за также успевшим спешиться Руфом. Но стоило Тмору сделать шаг, парень понял, что сможет двигаться только так, словно зажал коленями пятиведерный бочонок. Обернувшись на его стон, Руф заметил мучение человека и ободряюще усмехнулся. «Ничего, это скоро пройдет. Идем в дом. Поедим? Да я назад поеду». «Как?» – удивленно спросил Тмор у спины входящего в гостиницу Руфа и, не дождавшись ответа, двинулся следом. Когда Тмор добрался до стойки, у которой о чем-то трепался с хозяином гостиницы Руф, тот уже успел потребовать ужин. Хозяин постоял во двора, дородный высокий рис, недоуменно глянул на Тмора, но, получив пару белых, тут же утратил к человеку всякий интерес. Только кивнул в сторону, как всегда, высоких двойных дверей, ведущих в полупустой обеденный зал. Подскочивший к спутникам служка Крон тут же указал путникам на один из столов, за который они и приземлились, провожаемые равнодушными взглядами немногочисленных посетителей. как я не понял, зачем тебе нужно возвращаться, ров начал разговор Тмор, едва перед ними оказалась заказанная еда. мор у меня два десятка учеников, которые, в отличие от тебя, располагают куда большим временем для занятий. А мое обучение?» «Утром сюда придет управитель имени Раут». «Он был сержантом в моем отряде, так что ему не привыкать обучать новобранцев». «Вот он-то и займет с твоей подготовкой. Можешь не сомневаться, Лайн справится не хуже меня», — заверил Тмор Руф и, усмехнувшись, добавил. «Одно но. Управитель вояка до мозга костей, но добрый малый. имея это в виду, и пусть тебя не смущают его манеры». «Ясно», — кивнул Тмор, мысленно улыбаясь. «Знал бы, Руф, какие манеры были приняты в свободном городе». «Да, совсем забыл», — хлопнул себя по лбу конюшей перед самым уходом. «Серва оставляю. Подарок Аэн Риона. Не забудь дать ему имя». И Тмор остался один. Оглядев постепенно заполняющийся зал, парень подозвал служку, и через пару минут на его столе уже стояла внушительная бутылка с дорогим белым вином, специально зачарованный бокал, предохраняющий напиток от выдыхания и перегрева, и небольшая тарелка с пряным сыром. Попробовав редкий напиток, Тмор довольно улыбнулся. «Высокий дом и Иерен не зря имеет репутацию лучшего винодельческого анклава мира. Их творением уступают даже самые дорогие тропические вина Эйра. Хорошо!» В этот момент слух и Тмора коснулись тихие перелива какой-то мелодии, а спустя мгновение в нее вплелся нежный голос, поющий о чем-то... чем-то... «От же ж... И слова вроде «знакомые», и речь ясна, а смысл ускользает. Тмор зашарил глазами по залу в поисках источника музыки. На небольшом возвышении в дальнем углу комнаты расположился странный дуэт. Люди. Молодой темноволосый парень, в серо-стальном камзоле, худощавый, среднего роста, играл на каком-то струнном инструменте. А пела высокая грациозная девушка с удивительно правильным лицом. Ее не портил даже потрёпанный охотничий костюм. Из тех, что по рассказам гора предпочитают небогатые дворянки в вольной цепи, линии городов, что отделяет хумарский пустоши от отрогов закатного талоса. Однако, далеко же забрались люди от своих земель. Даже странно, что их до сих пор не наладили из Шаэра. Не любят рисы незваных гостей, ой, не любят. Правда, и те не особо рвутся глубь Шаэра. Им вполне хватает двойного города с его свободной торговлей. Накаркал. Усявшаяся через два стола от Тмора компании из трех молодых рисов искоса глянула на дуэт и презрительно, оттопырив губу, громогласно начала требовать вина. Сейчас эти молодчики выпьют и начнут искать объект для наезда. На кого именно пойдет их выбор, можно и не гадать. Тмор пригляделся к троице и вскоре пришел к выводу, что вооруженные тяжелыми шпагами рисы – не более чем компания молодых сыновей местных владителей, отправившиеся покорять столицу своими талантами. Может, у них чего и выгорит, если догадаются угомонить спесь, проглядывающую в каждом жесте. Но вряд ли. Судя по презрительным взглядам, бросаем им троицы на посетителей и, в частности, на немолодого воина Рисса, серебряным шнурком знака разящего, уединившегося в углу с бочонком вина. А знак-то не за красивые глазки получен, такой только в бою заработать можно собственной силой и кровью. Не понимают болезны, что заслуги отцов, в отличие от владений, по наследству не передаются. Вообще, эти оболтусы сильно напомнили Тмору ту компашку, кто он пару раз наказывал в столице. Такие же дуреющие от собственной крутости придурки, считающие себя чуть ли не венцом творения, а окружающих пылью под ногами. Ох, что-то Тмор начал заводиться. А еще рассуждала о выпивке и поиске объекта для наезда. Хорош, бродяга! Стоп, кажется, все-таки он оказался прав. Риссы начали гулять. Тмор тяжко вздохнул, заметив, как один из них поднялся из-за стола. Но, к удивлению человека, рис направился в совершенно другую сторону. Не успел парень расслабиться, как со сцены раздался девичий виск и жалобный стон лопнувших струн. Молниеносно развернувшись лицом к возвышению, Тмор успел заметить, как рухнул на пол аккомпанировавший певицы парень, сметенный ударом поддавшего риса. А девушка прижалась к стене, обнажив небольшой, почти игрушечного вида кинжал. Рис только ухмыльнулся раскрыв объятия, двинулся на девицу. В зале глухо зароптали, но вскочившие из-за стола дружки нападавшего обнажили шпаги, и обеденный зал погрузился в тяжелую, выжидающую тишину. Ни один рис никогда не вступится за человека. Среднестатистический. Тмор обвел взглядом зал. Похоже, именно эти среднестатистические здесь оказались в большинстве. Или владение папаш компании придурков намного ближе, чем показалось Тмору. Эх, а так хотелось отдохнуть по-человечески. В повисшей тишине голос Тмора прозвучал достаточно громко, чтобы его услышали все посетители. Разбушевавшийся рис, не страдавший глухотой, тут же прекратил гонять девицу по сцене и обернулся к Тмору. «И еще одна обезьяна!» «Ха!» Хоть бы что-то новое придумали. Тмор вздохнул и с размаху впечатал полупустую бутылку в физиономию подскочившего к нему приятеля Бузатера. Следующий Рис, очевидно впечатленный результатом рукопашной схватки, выставил вперед свою шпагу и с ревом кинулся на Тмора. Человек с легкостью увернулся от дурной атаки Риса и, поняв, что игры кончились, обнажил клинки. Окружив себя стальным смерчем, Тмор двинулся на нападавшего. Рядом заворочился пришедший в себя рукопашник. Зрители подались назад, и Тмор оказался один против трех рисов. Полупьяные дебаширы налетели на него одновременно, размахивая клинками, мешая друг другу и оглашая зал площадной бранью. Несколько точных, выверенных ударов, и в руках рисов оказались лишь жалкие обрубки вместо шпаг. Еще три удара, и противники дружно рухнули на пол, схлопотав навершием меча в лоб. Не обращая больше внимания на потерявших сознание противников, Тмор картинным жестом соединил мечи и, взмахнув получившейся тростью, походка из столичного франта двинулся к сцене. Но стоило ему взглянуть на валяющегося в отключке музыканта, как эта маска слетела с лица, уступив место самому настоящему беспокойству. Оглянувшись, Тмор подозвал руководившего буксировкой бузатеров служку крома. «Полотенце, воду и целителя», – прошипел парень – и золотая монета перекочевала в руку Крома. Тот кивнул и исчез в толпе начавших расходиться посетителей. Видно, оставаться в трактире после такого представления им не захотелось. А чего? Все самое интересное произошло, можно и по домам. Через минуту в руках Тмора оказался поднос с влажным полотенцем и стаканом воды. Девушка благодарно кивнула, и процесс воскрешения музыканта пошел значительно быстрее. Так что к приходу целителя парень пришел в себя на кровати в снятом для Тмора номере. Старый рис осмотрел рану на голове музыканта, полученную им при ударе о помост. Осуждающий покачал головой и, обработав ее какой-то мазью, удалился, пробормотав на прощание что-то о хрупкости человеческих костей и возможном сотрясении мозга. Через полчаса музыкант уже оклемался настолько, что смог участвовать в разговоре Тмора и Донны. оказавшийся вовсе не человеком, а Эйре. одно из тех двуязыких, о которых по братим Гора до сих пор не слышал ни одного положительного отзыва. В ходе беседы выяснилось, что эта парочка попала в Шайер не по своей воле. Дарт, так звали музыканта, бежал вместе с Эйре, как и несколько сотен жителей, захваченного кочевниками городка, по ту сторону закатного Талоса. Большая часть людей была поймана ловцами рабов в течение пяти дней, А этой парочке, благодаря умениям Донны, удалось скрыться. Может быть, так получилось именно потому, что они двинулись через горы в Шаэр? Такой глупости кочевники от дичи просто не ожидали. С другой стороны, нового выхода, кроме как идти через страну страшных рисов, живущих под сенью тьмы, к морю у них не было. Услышав высокопарное выражение Эры, мор не сдержал ухмылки, и тон Донны заметно похолодел. Тарджа только вздохнул. «И что?» «Вы так и пойдете до самого моря?» – удивился Тмор и, получив в ответ неуверенные кивки горе путешественников, задумался. «Так, в его состоянии, да еще в такую погоду, Дарт далеко не уйдет. А ты, Донна, если я правильно понимаю, его не бросишь», – наконец заговорил парень. «Предлагаю вот что. Следующие пять декат я проведу в поместье, недалеко отсюда. Там вы сможете прийти в себя и немного отдохнуть. А потом мы вместе отправимся к морю. Согласны?» помести Ирисов? А они примут незваных гостей? Недоверчиво протянула Донна, старательно хлопая ресницами. Слишком старательно. А куда они денутся? усмехнулся Тмор. Как и любой представитель клана Раут, он вправе был пользоваться любой свободной собственностью клана по своему усмотрению, за разумными исключениями, разумеется. Но приглашение гостей в одной из земель кланов в список тех самых исключений не входило. И всё же, «Благодарю за приглашение, человек, но...» Начала Донна, но тут же поперхнулась от повелительного жеста, которым Тмор оборвал ее речь на полуслове «Донна, не дай глупой гордости убить твоего спутника!» «Донна, он прав. В таком состоянии я не пройду и мили!» Поддержал нахального паренька Дарт. «Уверен?» Было видно, что Эре очень трудно согласиться с незнакомым человеком. Или слово «незнакомый» не играет здесь вообще никакой роли? Все же жители лесистого Эйреа Лана к людям относятся чуть лучше, чем к животным, за редким исключением. Как, например, Донна относится к Дарту. По крайней мере, так о них говорят рисы. Как бы то ни было, но в конце концов Эйре согласилась с доводами людей и приняла приглашение Тмора.